Глава 6. 29 апреля, 11 часов 3 минуты по восточному летнему времени, Лоренсвилл, штат Джорджия. Но почему ты не отвечаешь? Опустив телефон, Мария нервно стиснула его между ладонями. Вот уже 2 часа она непрерывно пыталась связаться со своей сестрой, но безуспешно. И каждый оставшийся без ответа вызов ещё больше увеличивал её беспокойство. Девушка же связалась со своим куратором в Упанир и узнала, что на месте археологических раскопок в Хорватии произошла какая-то неприятность. Однако никаких подробностей об этом пока что не было. Марии посоветовали не волноваться и не прекращать попытки дозвониться до Лены. А тем временем в Джорджию вылетела из Вашингтона следственная группа, чтобы переговорить с ней о ходе её работ и предоставить ей дополнительную информацию о том, что произошло в Хорватии. Доктор Крендел взглянула на телефон, чтобы узнать время. Следователи должны прибыть с минуту на минуту. Она сделала глубокий вдох и выдох, стараясь успокоиться, однако у неё из головы не выходило поведение Баака сегодня утром. Девушка явственно видела, как горилла повторяет один и тот же знак, растопыривает пальцы и проводит рукой по груди, снова и снова. Страшно, страшно, страшно. «И мне тоже страшно», — прошептала Мария, обращаясь к пустой комнате. У нее перед глазами появилось лицо Лены. Хоть сестра и появилась на свет всего на несколько минут раньше, она всегда брала на себя материнскую роль, прикрываясь этими минутами старшинства. Именно Лена разогревала в микроволновке ужин, когда мама была на работе. Именно она следила за тем, чтобы Мария сделала все уроки перед тем, как смотреть телевизор. Эта ответственность сделала Лену более серьезной, более осторожной, в то время как младшая из сестер всегда была более беспечной и храбро шла навстречу испытаниям. Но сейчас я совсем не храбра, а сейчас мне очень тревожно. После еще одной тщетной попытки связаться с Леной, Мария услышала в коридоре голоса. Раздался решительный стук в дверь, и открыв дверь, девушка увидела Леонардо Траска. За спиной директора Национального центра изучения приматов стояли двое незнакомых мужчин и женщина, которую она хорошо знала, Эми Ву. Эми работала в Национальном научном фонде и была связана с программой Мозг, финансируемой Белым домом. Она лично занималась выделением гранта под исследование сестёр Крендел. И в итоге между ними возникла крепкая дружба. Их сблизило то, что все трое были ровесницами, а кроме того, женщинами, занимающимися делом, в котором ведущую роль играют мужчины. Отстранив Траска, Эми крепко обняла Марию. От неё исходил тонкий запах духов с ароматом жимолости. Чёрные волосы, подстриженные под мальчишку, щекотали доктору Крендел ухо. Оторвавшись от подруги, в упор смотрела ей в глаза. Как ты держишься? Спросила она с искренней озабоченностью. Мария была признательна ей за это, однако в настоящий момент её в первую очередь интересовали известия о сестре. "У вас есть что-нибудь новое?" спросила она дрожащим голосом. Эми оглянулась на сопровождающих её мужчин, похожих на вышибал из дешёвого бара. Оба были в костюмах, однако под одеждой у них чувствовались накачанные мышцы. с их обритым наголо головам и строгой выправке Мария заключила, что оба они бывшие военные. Тот, что пониже ростом, кивнул, подбадривая её улыбкой. И те двое из Упанир представила приезжим ву. Монк Какалес и его напарник Джозеф Ковальский. Джо, поправил тот, что был повыше ростом. Ему пришлось пригнуться, чтобы войти в дверь. С непроницаемым выражением лица он осмотрел кабинет. Траск хотела было также пройти внутрь, но Эми подняла руку, останавливая его на пороге. Боюсь, в этом разговоре будут затронуты вопросы, имеющие отношение к национальной безопасности. Надеюсь, Леонард вы всё понимаете. С этими словами Ву закрыла дверь у него перед носом, но директор всё-таки успел бросить изпепеляющий взгляд на Марию. Та понимала, что расплата неминуемо придёт, однако теперь её волновала только новая информация о судьбе сестры. Ей не пришлось задавать вопросы. Как только дверь закрылась, Эми сказала, «Понимаю, что ты беспокоишься за судьбу Лены, и мы будем с тобой честными и откровенными, хотя многое нам еще неизвестно. Мы по-прежнему стараемся установить, что же именно произошло в горах Хорватии». «Что вам известно на настоящий момент?» спросила Крэндал. «Только то, что место раскопок подверглось нападению, и мы потеряли связь с подразделением французских военных, обеспечивавшим его охрану», ответила Ву. Мария опустила взгляд на зажатый в руке телефон. Каждое слово подруги было подобно удару в солнечное сплетение. Она тяжело опустилась в кресло. «Ну, а Лена?» «Давай не будем думать о худшем», — ответила Эмми. «Как я уже сказала, нам не удалось установить с нею связь. В настоящий момент в горах бушует сильнейшая гроза, а кроме того район подвергся серии слабых подземных толчков». по панерно правило туда специальную группу и будем надеяться, скоро у нас будут какие-то известия. Но один обнадеживающий знак уже есть. После этого женщина повернулась к монку Какалесу. Как вы сами понимаете, Кашлинов объяснил тот: "Мы постоянно пытались установить связь, и всего несколько минут назад, когда мы ехали сюда из аэропорта, нам сообщили, что нашим связистам удалось поймать сигнал с сотового телефона вашей сестры. Очень слабый, но источник был расположен на значительном удалении от места раскопок. Эми взяла Марию за руку. А это позволяет предположить, что твоя сестра двигается, вероятно, стремится спуститься с гор. Крендел почувствовала, что на глаза у неё наворачиваются слёзы, вызванные как облегчением, так и остаточными последствиями страха. Но вы не можете сказать, одна ли Лена? Быть может, она похищена или получила травму? Вздохнула Анна. Это правда, признал монк. Но я хорошо знаю человека, которого направили в Хорватию. Он непременно найдёт вашу сестру. Услышав в его голосе твёрдую уверенность, Мария отчаянно захотела ему поверить. Если нападавшие были не просто грабителями, решившими обчистить место археологических раскопок, то самое лучшее для вашей сестры и всей экспедиции выяснить, что именно явилось причиной такого нападения. Вот для чего мы здесь, чтобы собрать как можно больше информации о характере ваших исследований, добавил Какалис. Я отвечу на все вопросы, на какие только смогу, пообещал Крэндл. Но я не представляю себе, каким образом наши исследования могли спровоцировать вооружённое нападение. Возможно, никакой связи тут нет, согласился Монг. Но мы должны рассмотреть все варианты. Марес глотнул комок в горле. Что вы хотите узнать? «Мне вкратце рассказали об основных пунктах ваших исследований». Как Алис кивнул в сторону Эми. «Но я предпочел бы услышать все лично от вас, если вы будете снисходительны к тому, что я не во всем разбираюсь». Крэндал тоже кивнула. «Насколько я понимаю, целью ваших работ является вопрос происхождения человеческого разума. Вы не могли бы рассказать подробнее о методологии исследований и гипотезах, которые вы проверяете?» — попросил Монг. Девушка шумно вздохнула, не зная, с чего начать, и сомневаясь в том, что этот военный её поймёт. И всё же она готова была оказать ему любое содействие. Мы с сестрой занимаемся изучением того периода в истории человечества, который называется большим скачком вперёд. Выпрямившись в кресле, начала исследовательница. В той точке познавательного развития, имевшей место около 50.000 лет назад, когда произошёл Необъяснимый всплеск в искусстве и технологиях. «Большой взрыв человеческого сознания!» — кивнул как Алис. Мария пристально посмотрела на него, вдруг понимая, что под внешностью качка из тренажерного зала скрывается нечто большее. Глаза Монка светились неподдельным интересом и проницательным умом. «Ну хорошо, в таком случае давай поднимемся на ступеньку выше». Современный человек впервые появился на сцене около 200 тысяч лет назад. объяснила Крендел. И дальше наш рост по сравнению с предками гоминидами протекал очень быстро. Согласно последним исследованиям, проведённым тремя генетиками из Чикагского университета, внезапное появление Homo sapiens было обусловлено стремительной мутацией всего 17 генов, отвечающих за строение головного мозга. Это действительно очень малая доля, но эти незначительные изменения привели к лавинообразным последствиям. Если хотите, к эффекту снежного кома, следствием чего стали сотни изменений в тысячах генов, произошедших за относительно небольшой промежуток времени. И этот снежный ком послужил толчком к развитию головного мозга в его современный вид. Задумчиво наморщил лоб Монк. Что обособило нас от шимпанзе и ранних гоминидов, а также дало нам большинство качеств, свойственных исключительно людям? Способность познавать окружающий мир, само смысление, сознание. Мария обвела взглядом лица своих внимательных слушателей, радуясь возможности говорить и вообще заниматься всем, что угодно, лишь бы отвлечься от мыслей о лени, что возвращает нас к большому скачку вперёд. До этого скачка человечество на протяжении 150.000 лет, по сути дела, топталось на месте. Да, конечно, мы мастерили примитивные каменные орудия, однако за весь этот период не создавали произведений искусства, не вешали на себя украшения и не хоронили умерших. А потом, спросил монок, потом случился внезапный прорыв. Мы перешли от каменных орудий к костяным, разработали новые технологии дубления кож, начали нагревать красители, чтобы получить новые цвета, стали использовать ракушки в качестве украшения. Внезапно мы стали носить ожерелья и браслеты и хоронить умерших, помещая в могилы еду, орудия и прочие подношения. И что самое существенное, мы начали изготавливать великолепные произведения искусства, украшая стены пещер образами окружающего мира. Именно в этот момент, по сути дела, и родился современный человек. «И что послужило причиной всего этого?» — раздался у Кокалиса за спиной хриплый голос. Это впервые заговорил его угрюмый напарник. Это остаётся загадкой, ответила Мария, которую пытаемся разгадать мы с сестрой. Точно известно, что тогда наш мозг не увеличился в размерах. По ископанным останкам видно, что черепная коробка осталась такой же, какой была до большого скачка. И поскольку значительных анатомических изменений, которые могли бы объяснить это резкое развитие, нет, учёные выдвинули предостаточно теорий, касающихся Причин подобного роста интеллекта. Одни говорят, что это явилось следствием изменения питания, появления в нашем рационе продуктов, богатых ненасыщенными жирными кислотами, что помогло нам лучше думать. Другие приписывают большой скачок изменениям климата, когда ухудшение условий окружающей среды вынудило нас шевелиться быстрее. А ещё одна группа исследователей считает, что это явилось следствием переселения древнего человека из Африки. в результате чего на головной мозг начали воздействовать новые раздражители, и для выживания в новых условиях потребовался разум. «Ну а в чем заключается ваша теория?» — спросил Монг. «Я генетик». Мария указала на висящий на стене диплом. «Раз значительных изменений размеров головного мозга не произошло, значит, вероятно, причину большого скачка нужно искать на генетическом уровне». Вспомните, всего горстка генетических мутаций обусловила появление современного человека, так что, возможно, нечто подобное произошло 50 тысяч лет назад. Это изменило наш геном, став толчком к большому скачку вперед». «И что же именно это было?» — спросил Ковальски. «Например, появление новых генов от других видов», — задумчиво промолвил Кокалис. Крэндал кивнула. Приблизительно в это время Homo sapiens встретился с племенами неандертальцев, и началось скрещивание. Вам знакомо понятие гетерозис? Джо пожал плечами, но Монк лишь скрестил руки на груди, и Мария предположила, что он прекрасно её понял. Больше того, по всей видимости, этот человек был на несколько шагов впереди её, но предоставлял ей вести его за собой. Гетерозис также называется гибридной силой, продолжила девушка. Это биологическое явление, заключающееся в том, что спаривание двух разных видов дает потомство, гибрид, который обладает более сильными качествами, чем каждый из родителей по отдельности. И ваша гипотеза, подхватил Какалис, состоит в том, что результатом скрещивания неандертальца и древнего человека стал гибрид, превосходящий их умом, вследствие чего и явился резкий скачок интеллекта. Именно этим и занимались мы с Леной, От 2 до 3% генома современного человека составляют гены неандертальцев. За исключением большинства африканских народностей, никогда не смешивавшихся с неандертальцами. Кроме того, мы не носим один и тот же набор ДНК неандертальцев. И если сложить эти разрозненные части вместе, общая доля составит около 20% наших генов. Определённо этого достаточно, чтобы существенно изменить путь развития человечества. Генетики уже установили, что некоторые цепочки ДНК неандертальцев, по всей вероятности, помогли нашим мигрирующим предкам приспособиться к холодному северному климату Европы. В частности, увеличили волосяной покров тела и ослабили пигментацию кожи. Но насколько я понимаю, нет никаких указаний на то, что это каким-либо образом повысило интеллект, спросил Монк. Вы правы, и мы с сестрой склонны верить, что о прямой связи не может быть речи. Почему же?» – нахмурился Кокалис. «Потому что древние африканские народности также приняли участие в большом скачке вперед, однако у них нет ДНК неандертальцев, что дает нам вторую загадку, связанную с поворотной точкой в истории человечества. Это изменение не стало изолированным явлением, а произошло практически одновременно у всех племен и народностей, разбросанных по земному шару. Оно распространилось по Европе, Азии и Африке. И как вы это объясняете? Наша гипотеза заключается в том, что большой скачок вперёд явился следствием сочетания генетических изменений и социальной инженерии. Мы считаем, что первым толчком к этой глобальной перемене действительно стало скрещивание видов, что привело к внезапному появлению сильных гибридов. о которых я уже говорила, особи, которые мыслили и действовали по-другому. А уже это, в свою очередь, обусловило стремительные перемены в культуре, в искусстве, ритуалах изготовления оружия, навыках, которые распространились по всему земному шару за счёт переселения народов. Генетические данные позволяют судить, что миграционные потоки древних людей не были однонаправленными, Люди не только покидали Африку, некоторые народы, в том числе и носители генетических маркеров неандертальцев, в Африку возвращались. «Давайте-ка посмотрим, правильно ли я все понимаю», — сказал Монг. «Ваша гипотеза предполагает, что скрещивание вызвало первоначальный скачок вперед у отдельных особей, после чего их новый образ мышления и знания распространились вглубь и вширь». «Совершенно верно». И это не наша теория, мы лишь развили предположения, выдвинутые в 2013 году Ником Бостромом, сотрудником философского факультета Оксфордского университета. В своей работе он утверждал, что достаточно лишь горстки сверхсовершенных личностей, обладающих высшим разумом, чтобы они своим созидательным творчеством изменили весь мир, и новые знания получат глобальное распространение. Бостром писал о будущем, однако его теории применимы и к прошлому. о она объясняет большой скачок вперёд, который 50.000 лет назад сделало человечество. Сверхсовершенные личности? переспросил Какалес. Вроде ваших гипотетических гибридов? Возможно. Именно это и изучали мы с сестрой. Каково быть первым поколением после союза Homo neanderthalensis и Homo sapiens? Наполовину неандертальцем и наполовину современным человеком. Самым настоящим гибридом. Мы знаем, что процент генов-неандертальцев в нашем геноме быстро уменьшился, и в конце концов их осталось от 2 до 3%. Слишком мало, чтобы сегодня оказывать какой-либо стимулирующий эффект на наши мыслительные способности. Мария вновь обвела взглядом своих слушателей. Но что, если бы нам удалось перевести эти биологические часы назад и воссоздать этот гибрид в наши дни? И над этим работаете вы с сестрой? В голосе Монка прозвучал ужас, смешанный с изумлением. Не просто работы. Мы уже добились результата, исследовательница встала. Не хотите встретиться с нашим гибридом? 11 часов 35 минут. Да вы издеваетесь надо мной, чёрт побери. Ковальский разглядывал отделённое толстым стеклом помещение, похожее на детскую комнату, но только предназначенную для очень необычного ребёнка. С потолка свисали канаты, В углу болтались качели. Повсюду были раскиданы большие пластмассовые кубики. Среди этого беспорядка стояла маленькая волосатая фигура. Она опиралась на одну руку, сжатую в кулак, обнюхивая своим приплюснутым носом находящихся за стеклом чужаков. Его зовут Бако, представило своего подопечного Мари. Да это же горила, пробормотал Джо, будучи не в силах скрыть своего отвращения. В прошлом у него уже был неприятный опыт общения с обезьянами. Неудивительно, что Пэнтер предпочёл умолчать об этом. Бака западная равнинная горилла, уточнила Крендел. Трёхлетний самец, ещё не достигший половой зрелости. Монка шеломлённо смотрел в стекло. Это и есть ваш гибрид? Ему ответила Эми Ву, специалист из Национального научного фонда. Естественно, мы не могли разрешить использовать в этих экспериментах человеческий зародыш. Это вызвало бы шквал возмущённых протестов. Хотя манипуляции с ДНК человека в Соединённых Штатах формально не являются противозаконными, смотрят на них косо. Особенно если речь идёт о создании человекообразных гибридов. Нельзя забывать также о моральных и этических вопросах, добавила Мария. Вот почему мы остановили свой выбор на гореле. Геном Homo neanderthalensis был полностью восстановлен 6 лет назад. Используя эту информацию, а также новейшие технологии редактирования генов, мы смогли с чистого листа воссоздать геном неандертальца. Затем этим искусственно созданным образом мы оплодотворили яйцеклетку гориллы, получив жизнеспособный зародыш-гибрид, который выносила суррогатная мать горилла. На лице Ковальски застыло отвращение. Ошибочно приняв его за недоверие, девушка попыталась объяснить, каким образом удалось создать такое чудовище. Вот уже несколько лет учёные создают гибриды людей и животных. Ещё в 2003 году группа китайских учёных успешно соединила человеческую клетку с яйцеклеткой кролика, получив живой зародыш, который начал расти. А в следующем году специалисты клиники Майо у нас в Штатах объявили о том, что создали свинью с текущей её венах человеческой кровью. Потом у них были мыши с печенью и даже головным мозгом, включающим человеческие клетки, а также множество подобных гибридов с участием других видов: кошек, овец, коров и так далее. Подозреваю, поддержала её Эми В, указывая на мохнатое существо за стеклом, что это предприятие лишь первый шаг к более амбициозным проектам, которые будут осуществлены в ближайшем будущем. Итак, сказал Какалес. Полагаю, что учитывая характер ваших исследований, вы начали с гориллы, поскольку этот вид очень близок к людям. Совершенно верно, подтвердила Эми. Но почему вы не выбрали шимпанзе? спросил Монг, вглядываясь в окно. Кажется, считается, что генетически они ещё ближе к нам, разве не так? И да и нет, ответила Мария. У шимпанзе с человеком больше 98% общих генов, а у гориллы 96. Но для наших исследований важнее не количество, а качество. В том, что касается последовательности ДНК задействованных в чувственном восприятии, слухе и, что самое главное, развитии головного мозга, геном гориллы существенно ближе к нашему, чем геном шимпанзе. Это вытекает также из предыдущих опытов по обучению шимпанзе и горилл и языку жестов. добавила Ву. Наверное, самыми известными шанпанзе, владевшими языком глухонемых, являются Вошо и Ним. Однако в размерах лексикона не превышал 200 знаков. В то время как Гарила Коко выучила почти 1000 знаков. Вспомнив, почему Пэंटर направился сюда именно его, Ковальский посмотрел на свои руки. Так почему язык жестов имеет такое большое значение? спросил он. Исследовательница улыбнулась, от чего лицо у него залилось краской. У неё были те же самые ярко-голубые глаза и веснушки на щеках, как и у её сестры-близнеца на фотографии. Вот только светлые волосы Марии были подстрижены в асимметричное каре, справа длиннее, чем слева. А ещё справа на её шее, каждый раз, когда она поворачивала голову, над воротничком белого халата показывалась татуировка размером с палец. в виде двойной спирали ДНК. Языковые способности являются прекрасным барометром для оценки разума и изобретательности, объяснила Мария. А после десятилетий изучения языка приматов у нас уже была готовая шкала, по которой мы могли измерять интеллектуальное развитие баака. Она прижала ладонь к стеклу. Но гораздо важнее то, что речь идёт об уникальном живом существе, не имеющем подобных на земле. Поэтому естественно, нам понадобился метод общения, чтобы лучше понимать такое создание. Девушка снова повернулась к своим слушателям. Идёмте. Вы познакомитесь с ним и сами всё поймёте. Подойдя к двери, она поднесла к электронному замку магнитную карточку. Осознавая, что выбора у него нет, Ковальский неохотно последовал за остальными. Похоже, вот моё место в Сигме, разговаривать с обезьянами. Шагнув в дверь, Джоб обнаружил, что оказался в высокой клетке. Мария отперла решётчатую дверь, но только после того, как наружная дверь была закрыта и заперта. Несомненно, это была дополнительная мера предосторожности. Маленькая группа прошла в импровизированный класс. Ковальский держался позади. В этом замкнутом помещении на его взгляд было слишком жарко и влажно, и хотя пахло здесь не как в хлеву, чего он опасался, Мускусный запах определённо чувствовался. Выйдя вперёд, Крендел протянул руку. "Вака, подойди и поздоровайся". Молодая горилла выпрямилась, поднимаясь на ноги, но не двинулась с места, попрежнему опасаясь посторонних. Джос мерил её взглядом. Стоя во весь рост, обезьяна не доходила ему даже до груди, однако в ней чувствовалась незря одна физическая сила. Охваченный любопытством, Ковальский осмотрел волосатое тело в поисках свидетельства смешанного происхождения этого гибрида. Однако он не настолько хорошо разбирался в гориллах, чтобы заметить какие-либо отличия. Всё хорошо, мягко произнесла Мария, подбадривая своего ученика. Поколебавшись мгновение, баака тихо гукнул, опустился на одну лапу и, подойдя к своей воспитательнице, взял её за руку. Хороший мальчик. Похвалила его Крэндалл и повернулась к своим спутникам. «Пусть лучше он сам подойдет к вам». Эмми Ву присела на корточке. «Эй, Бак, а ты меня помнишь? Мы с тобой играли в щекотку». Горилла спряталась за ноги Марии. «Прошло уже больше полугода с тех пор, как ты была здесь последний раз», объяснила та, положив ладонь горилле на голову. «Сомневаюсь, что он тебя помнит». Горилла тихо заворчала, словно возражая на это. Отпустив свою воспитательницу, она подняла обе руки к ребрам и зашевелила пальцами. Не надо было владеть языком жестов, чтобы понять ее. Щекотка. «Верно», — рассмеялась Эми. Баака шагнул вперед, смущенно понурив голову и плечи. Подойдя к Ву, он неловко обнял ее одной рукой. Женщина пощекотала его подмышкой, вызвав краткое фырканье, которое можно было принять за хриплый смешок. Но даже Ковальский чувствовал, что обезьяна выполняет заученные действия, стремясь порадовать свою учительницу. Это было тем более очевидно, что всё это время Бака не оторвал взгляда от двоих мужчин. Следующим поговорить с ним попытался Монк. Как насчёт того, чтобы познакомиться? спросил он, тоже опускаясь на корточки и протягивая горели обе руки. Бака заворчал, заметно нервничая. Он хороший человек. Постаралась успокоить его Мария, подкрепив свои слова тем, что провела ладонью правой руки по левой. «Хороший!» «Поздоровайся!» — предложила она гориле. Ее подопечный шагнул вперед, с опаской принюхиваясь и не скрывая своего нежелания это делать. Однако в глазах у него горел блеск любопытства. Оказавшись достаточно близко, он остановился и махнул правой рукой, подняв ее к колбу. «Привет!» Затем Баака поднес сжатый кулак к груди, и опустил его вниз, после чего быстро изобразил пальцами последовательность букв своего имени. Я Баако. Его черные глаза не отрывались от Монка. Тот был потрясен. «Этот парень говорит тебе, как его зовут», толкнул своего напарника в бок Ковальски. «Вы совершенно правы», удивленно покосилась на него Мария. Указав на как Алиса, Джо показал по буквам его имя. «Его зовут Монк». Бака склонил голову, поняв его, а затем подошел ближе. Взяв руку представленного ему мужчины в свою, он пожал ее, после чего нагнулся к другой его руке и обнюхал ее, склонив голову на бок и тихо гукая. «Это протез», — объяснил Монг, обращаясь к горилле и к подошедшей Марии. «Вот как?» — удивилась та. «Ни за что бы не подумала». Джонни чуть этому не удивился. Протез его товарища представлял собой шедевр инженерной мысли. И дело было не только в его абсолютном сходстве с живой рукой. Разработанный специалистами у Панир, он обладал поразительной гибкостью, а его последняя модель откликалась на сигналы нейродатчика, вживлённого в головной мозг Монка, позволяя ему управлять искусственной кистью не только через титановые контакты, соединяющие нервное окончание руки с протезом, но и просто мыслью. Кокалис продемонстрировал еще одну уникальную способность своей новой руки. Отстегнув протез, он освободил его от стального хомута, закрепленного на обрубке руки, и протянул бака. Схватив протез, Горилла покрутила его в руках, изучая со всех сторон. А Монг смог пошевелить искусственными пальцами. Это было достигнуто с помощью беспроводного управления. Когда Горилла увидела эту демонстрацию, брови у нее поползли вверх. Даже Мария тихо ахнула. Поднеся протез ко рту, Бака осторожно укусил его за палец. Ковальский поморщился, сомневаясь в том, что инженеры Упанир одобрили бы подобное обращение со своим творением. Владелец протеза, судя по всему, подумал то же самое и шагнул вперед. Однако Крэндал остановила его с любопытством, наблюдая за своим подопечным. — Не волнуйтесь, — сказала она. — Бака лишь хочет вас пощекотать. Он иногда так поступает, покусывая кончики пальцев или живот. Монкра смеялся, но не от щекотки, а просто давая выход своему веселью. На самом деле, я чувствую, что он делает. Поразительно, Мария взглянула на протез новыми глазами. Я читала о том, что у Панир испытывают новые протезы с датчиками осязания, но не верила, что работа уже продвинулась так далеко. Просто считайте меня под опытной морской свинкой, пожал плечами Какалес. Наконец Баака протянула ему протез. Спасибо, малыш. Сказал монк, принимая свою искусственную кисть. Повернувшись к последнему гостю, Гарила внимательно осмотрела обе руки Ковальски. И ни думы ничего такого, сказал великан, поднимая руки. Они обе настоящие. После этого он сжал пальцами одной руки другую, не кусать. Шумно фыркнув в бакане, довольно заворчал. Повернувшись к великану, Мария улыбнулась. Вы хорошо владеете азбукой глухонемых. Смущенный ее вниманием, Ковальский описал спираль двумя пальцами и поставил их на тыльную сторону ладони другой руки. Разумеется. Однако на Баака великан произвел не слишком благоприятное впечатление. Категорически отказываясь подойти ближе, горилла тяжело опустилась на одну руку, ткнула в джоб пальцем и сделала красноречивый знак. — Ты мне не нравишься. Взглянув на обезьяну, Ковальский поморщился. — Взаимно, приятель. 11 часов 48 минут. Бака видит позу чужака, ощущает исходящий от его тела терпкий запах, читает у него на лице едва заметные знаки неприязни. Он чувствует, что не нравится этому человеку и не понимает, в чём дело. Недоумение порождает обиду и гнев. К нему подходит мама. Губы у неё сжаты, они готовы отчитать Бака. Она показывает знаками: он тоже хороший. Бака не знает, как объяснить, как возразить, и поэтому просто скрещивает руки на груди, отказываясь говорить. Я не нравлюсь этому человеку, поэтому он мне тоже не нравится. К тому же мама похвалила этого человека за то, как тот разговаривает с помощью рук. Улыбнулся ему. Она должна радоваться только тому, как разговаривает Бака, а не этот человек. Мама твёрдо указывает на дверь в глубине помещения. Бака, уходи к себе в комнату. Он ворчит, выражая голосом боль и обиду. Но мама снова указывает двумя пальцами на дверь в спальню. Уходи. Шумно вздохнув, Бака повинуется. Он направляется к двери, передвигаясь на всех четырёх конечностях, изгорая от обиды. Прежде чем удалиться к себе, он оборачивается и бросает на чужака испивляющий взгляд. Это ты уходи. «Одиннадцать часов сорок девять минут». «Он устал», — объяснила Мария, гадая, не слишком ли строго обошлась со своим подопечным. Однако иногда приходится проявлять твердость. «Не волнуйтесь», — усмехнулся Монг. «Ковальские на людей нередко производят такое же впечатление. Требуется время, чтобы к нему привыкнуть». Его напарник хмурился, но возражать не стал. Смутившись, Крэндалл попыталась успокоить великана. «Но Чубака плохо спал». Ему снились кошмары, связанные с Леной. Вот как, насторожила Семи. Услышав у неё в голосе профессиональный интерес, Мария поспешила его развеять. Это было просто случайное совпадение. Она отвела взгляд, не желая рассказывать про то, как сама проснулась от такой же тревоги за сестру. Кстати, раз уж речь зашла о Лене, вмешался Монк, чем занималась ваша сестра в Европе? Мария с радостью перевела разговор на другую тему. Нас пригласили принять участие в совместных работах, проводимых в Институте эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге. В вопросах изучения гоминидов этот институт занимает ведущее место. Мы получили возможность участвовать в программе, целью которой является построение более точной модели генетических разновидностей неандертальцев как биологического вида, а также в разработке новых методов извлечения ДНК из ископаемых останков. «А почему в Германию отправилась Лена, а не вы?» — спросил Кокалис. «Мы обе занимаемся генетикой, но мои исследования ориентированы на понимание ДНК на макроуровне. Можно сказать, что меня интересует конечный результат. В то время как Лена сосредоточена на микроуровне, ее исследования посвящены редактированию и расщеплению генов. Поэтому мы решили, что для нее работы в Лейпциге важнее». Захлёстнутое чувством вины, Мария обхватила себя за плечи. Теперь она сожалела о своём решении. Она здесь, в Штатах, в полной безопасности, в то время как её сестре там, далеко, приходится иметь дело неизвестно с чем. «Мы с Леной рассудили, что от такого предложения нельзя отказываться», — продолжала Мария. «Я могу пересчитать по пальцам одной руки все останки неандертальцев, из которых можно извлечь приличные цепочки ДНК». Хорошие источники встречаются крайне редко. Мы с сестрой рассчитывали, что получив в своё распоряжение качественные образцы и более точные технологии анализа, и ознакомившись с многообразием генов различных неандертальских племён, сможем определить, чем неандертальцы как вид отличались от нас, и как смешение наших видов способствовало большому скачку вперёд. Ставки были очень высоки. У неё перед глазами возникло лицо Лены. Но и потерять также можно очень много. Вам известно, с кем именно работала в Лепциге ваша сестра? спросил монк. Там целая команда, покачала головой Мария. Но у меня наверху в компьютере есть все фамилии, но это специалисты из различных областей, изучающие гоминидов, внесших вклад в наш генотип. Так что у вас есть гены не одних только неандертальцев? кашлянул спросил Ковальский. Совершенно верно, кивнула Крэндл. Современниками неандертальцев и Homo sapiens был ещё один вид гоминидов, так называемый денисовский человек. Его представители также скрещивались с нами, привнося в наш генетический плавильный котёл свои гены. "Выходит, этот котёл получился чертовски грязным", проворчал Джо. "Напротив, гены денисовского человека помогли нашему виду выжить. Например, ген EPAS1 активизируется, Когда содержание кислорода в атмосфере становится низким, и способствует выработке дополнительного гемоглобина. Разновидность этого гена обнаружена у тибетских народов, что позволяет им жить в высокогорных районах, в том числе в Гималаях, где кислорода крайне мало. Исследования показывают, что этот ген достался нам от денисовского человека. "Но хоть это всё?" фыркнул Ковальский. "Не или были ли ещё какие-то пещерные люди, принимавшие участие в этой доисторической оргии?" Мария взглянулась на Эми, понимая, что этот вопрос представляет особый интерес для её подруги. "Генетический анализ ископаемых останков и неоандертальцев и денисовского человека позволяет предположить, что с нами скрещивался и третий вид гоминидов, заговорила та, о котором до сих пор ничего не известно. Что опять же доказывает, добавила Мария, что если бы Не все эти скрещивания сегодня мы не были бы теми, кем являемся. Все это поддерживает нашу теорию о гибридной силе. Смешение человека и других видов гоминидов дало нам генетическое разнообразие и позволило расселиться по Европе, а затем и по всему миру. Именно чужие гены помогли нашему виду дожить до сегодняшнего дня. «И как раз это вы изучаете, работая с БААКО», — сказал Монг. «Анализируйте конкретные особенности, которые могли способствовать... большому скачку вперёд. Совершенно верно. И хотя наш подопытный ещё очень молод, мы уже отметили поразительный прогресс в его способностях познавать окружающий мир. Баака учится втрое быстрее, чем любая из обезьян, с которыми занимались в прошлом. И анатомия его головного мозга также несколько отличная, имеет место некоторый рост количества поверхностных складок на коре больших полушарий. а также общее увеличение объема серого вещества. — Все это зарегистрировано магнитно-резонансной томографией, — рассказала Крэндл. — Я был бы не прочь ознакомиться с ней. Еще сильнее заинтересовался как Алис. — Это что-то поразительное. — Все данные сохранены на моем компьютере. Я покажу вам. Мария не дала договорить слабое хныканье. Звук был тихий. Едва слышно, однако исследовательница, обладающая обостренным чутьем матери, тотчас же уловила его. Умолкнув, она обернулась к двери, ведущей в соседнюю комнату. В полумраке на пороге стоял на четвереньках Баака, выписывая кулаком круги перед грудью. — Извини, я провожу гостей к тебе в кабинет и покажу им самые главные результаты, — тронула Марию за руку Эми. — Похоже, кто-то хочет попросить прощения за свое поведение. При виде расстроенной горилы у Кренделя защемило сердце. "Да, и мне тоже нужно доложить в Вашингтон", добавил Монк, поворачиваясь к выходу. "Будем надеяться, что поступят свежие новости из Хорватии". "Спасибо", кивнула ему Мария. «А "Этого великана я оставлю с вами", указал Какалес на своего напарника. Что-то подсказывает мне, что проблема отчасти в нём, значит и решение также без него не обойдётся. "Что ты такого сделал?", обиженно спросил Джо. Однако Монк пропустил его слова мимо ушей. Как только мы закончим, я позвоню Ковальски и дам вам знать. Марике внуло, подозревая, что это лишь отговорка, чтобы дать Эми и Какалесу возможность переговорить без посторонних. Когда они ушли, она взглянула на Джо. По-видимому, вклад этого человека в обсуждение вопросов научного характера не требовался. Его оставили присматривать за ней. Крендел не могла сказать, кому из них двоих следовало обидеться в большей степени. И всё же она слишком устала, чтобы возражать. К тому же ей хотелось успокоить Баку. Но прежде чем подойти к Гариле, девушка достала сотовый телефон и нажала кнопку повторного вызова. Запросив последний набранный номер, номер Лены, она стала ждать установления связи, приготовившись в который уже раз услышать долгие гудки. а затем записанный голос, сообщающий, что вызываемый абонент не отвечает. Вместо этого раздался треск статического электричества, уступивший место голосу. «Ты и я!» Голос был полон отчаяния и страха. «Ты меня слышишь?» Больше Мария ничего не услышала. Связь оборвалась. На экране появилось сообщение «Соединение прервано». И все же Крэндалл крикнула в умолкнувший телефон. «Лена!»